Несколько оставшихся тараканов попытались обойти Хаджими сзади, надеясь атаковать из слепой зоны. Но даже там их встретили 14-к разбиться в Хаджими, каждый стреляющий с невероятной точностью. Перед ним лежал шторм из пуль, тогда как позади ожидала армия автоматических орутий. Хаджими создал настоящую крепость вокруг Юи. Ни один из тараканов не мог и надеяться приблизиться. Однако для них это не было особенной проблемой, ведь группа, атаковавшая Хаджими и Юи, была лишь отвлекающим маневром. В этот момент группа в безопасности, скрывающаяся позади Великого Древа, издала протяженный вой. Бесчисленные крылья начали хлопать по стенам, создавая настолько громкую какофонию, что в ней тонул даже рев мицеляев хаджами. Судя по звуку, человекоподобные тараканы словно призвали вперед всех тараканов, находившихся внутри лабиринта. «Ну конечно, они выкинут нечто подобное под самый конец». Теперь, когда обращение эмоций рассеялось, Хаджими испытывал лишь отвращение к звуку миллиардов тараканов, рушихся вперед. Его губы дернулись, и он произнес: Это что, какое-то предупреждение? Вроде того, что апустов настолько же много, насколько тараканов! Прежде чем он смог подумать над этим еще, стены их подземной пещеры взорвались. Или, по крайней мере, так это выглядело. Тараканы, покрывшие каждый сантиметр стен, бомчались вперед, создавая ощущение, словно все помещение, начало сжиматься. Масса тараканов скрыла позади себя стены, потолок и даже великое древо. Хаджими не мог разглядеть даже шии остальных, так что не имел ни малейшего представления, что с ними случилось. Со стороны казалось, словно огромная извивающаяся черная сфера заключила в ловушку Хаджими и Юи. Они оказались внутри живой клетки. Инстинктивно Хаджими мог почувствовать, что это было послание от Освободителя, создавшего этот лабиринт. Не сражайтесь с апостолами лицом к лицу, устраните их источник, или вы обнаружите себя раздавленными. Казалось, таким было это послание. «Значит, ты пытаешься сказать, что есть некий источник у всех этих созданий? И это то, что я должен уничтожить?» По крайней мере, это казалось логичным заключением. Халтина выглядела пытающейся сказать, что единственный способ победить против такого числа и полностью пройти это испытание — это обнаружить источник всех тараканов и уничтожить его. «Однако...» «Не понимаю, почему я должен играть по твоим правилам!» Рванул Хаджими Кью и обнял ее сзади. После чего собрал ка разбиться вокруг себя и создал трехслойный барьер, чтобы защитить их. Еще пять секунд. Мгновением позже таракани тюрьма жалась вокруг них с болезненным хрустом. Здесь было настолько много тараканов, что собранные все вместе они создавали больше давления, чем целый океан. Даже самый твердый металл не протянул бы в таких суровых условиях. Оставшиеся 20 с чем-то человекоподобных тараканов безразлично наблюдали за пределами клетки. Через несколько секунд один из них полетел вперед. Мелкие тараканы разошлись в стороны, создавая тоннель для человека подобного. Он медленно продвигался по нему, пока он, наконец, не прибыл к центру, где ожидал обнаружить двух раздавленных людей. Так что, виденное им застало его врасплох. <музык> С озадаченным криком он присмотрелся к бледно-голубому свету, сияющему в конце тоннеля. Свет был слаб и дребезжал, словно блуждающий огонек. И в то же время был ясно виден, словно чистое голубое небо. Мгновением позже он инстинктивно начал пятиться от этого света. Он проигнорировал свои обязанности стражи лабиринта и убийственную жажду своей чудовищной натуры, выбрав сбежать как можно скорее. Нечто первозданное инстинктивное внутри него говорило ему, что этот голубой свет опасен, волна страха прокатилась по монстрам. Последние остатки туннеля скользнули в сторону, открывая виду Хаджами и Юи. Два из трех поднятых Хаджами барьеров были уничтожены. Последний оставшийся сжался под давлением, и Хаджами оказался вынужден поддерживать его своим телом, чтобы не дать раздавить их совсем. Сосуды в его глазах полопались, делая его взгляд летом кровью. Кровь также текла из уголков его рта. Бледные отблески алой мерцали вокруг него, оставшиеся следы активации алмазной кожи. Белый дым свистел из его искусственной руки, доказательство того, что она приняла огромную нагрузку. Хаджими выжил всю силу до последней капли, чтобы защитить Юэ от атаки тараканов. Монстр бездны снова в этом преуспел. «Время вышло», — произнес Хаджими, покоящийся в его руках без единой царапины Юэ открыла глаза. «Анбара...» Было единственным словом, которое она произнесла в этот миг. Она прижимала руки к своей груди, словно молилась. Яркий голубой свет, льющийся через просвет и меж ее пальцев, начал пульсировать. Невидимые волны силы распространились наружу, вселяя страх в сердца человека подобных тараканов. Ее медленно раскрыла руки, словно открывая виду нечто очень хрупкое. Маленький огонек находился в ее руках. Он мерцал глубоким синим цветом, словно капля горящего сапфира. Она словно держит маленькую планету в своих руках. Подумал Хаджами. Растающая пульсация света действительно создавала ощущение, словно планета зарождается в ее руках. Юя подняла руки вверх, преподнеся голубой самоцвет небесам. Освещенная светом собственного творения, Юи выглядела почти что божественно. Хаджами прижал ее к себе сзади, и она прильнула к нему. Наконец тараканы снова пришли в себя. Тревожно закричав, они снова приказали своим прислужникам раздавить Хаджами и Юи. К сожалению, они сделали это слишком поздно. Пламя... Чистилища... Прозвенел в пещере очаровательный жестокий голос. В следующий миг ее заклинание уничтожения обрело форму. Ее голубая сфера испустила самый мощный импульс из всех, после чего стало настолько ярко, что каждый сантиметр этого помещения от пола до потолка оказался объят бледно-голубым светом. Тихие, спокойные, безжалостные волны распространились по этому океану света, превращая окружающих тараканов в пепел. Меньше чем за секунду все мелкие тараканы оказались сожжены подобные тараканы повернулись убегать, но прежде чем успели проделать хоть несколько шагов, свет догнал их и в тот же миг сжёг. Когда тараканы исчезли, Хаджими снова смог увидеть шею остальных. Насколько он видел, они были в полном порядке. Свет достиг и их позиции, выжигая в том числе и всех получеловекоподобных тараканов. Ше и остальные задачи нагляделись вокруг, когда их противники начали осыпаться прямо у них на глазах. Секунды позже они осознали, насколько странно было то, что они оставались в живых достаточно долго, чтобы вообще пребывать в удивлении. Но свет не касался не только шеи остальных. Невеликое древо, ни его ветки не были затронуты всесокрушающей магией. Только тараканы были сожжены. Но эта задача лошу и остальных только еще больше. Странный пугающий феномен был вызван еще одним составным заклинанием Юи. Пламя Чистилища было заклинанием, совмещающей магию огня, гравитации и духа. Сперва она воспользовалась магией гравитации, что уже 10 экземпляров огненного заклинания «Лазурное пламя» в одной точке, после чего воспользовалась заклинанием магии «Духа отбор», которая позволяла выбрать только конкретных созданий, которые будут затронуты ее заклинанием, или конкретных созданий, которые не будут им затронуты. Это было заклинание тотального тотальном уничтожении, которое щадило только тех, кого Юи считал необходимым. Остальные были сожжены волной безжалостного, неизбежного огня. Сила Юи начинала приближаться к силе настоящего Бока. Имя, которое надал заклинание заклинанию «Пламя Чистилища» было очень подходящим. Исходя из того факта, что человекоподобные тараканы не восстанавливались, Хаджими решил, что и огонь уничтожил также и тот неизвестный источник, который поддерживал их силы. «Вот это поразительное заклинание. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Юя. меня. И голоса громким эхом разносились по теперь опустевшей пещере. Юи пошатнулась, изрядно выдохшись, после использования настолько крупномасштабного заклинания. Хаджими поймал ее прежде, чем она упала, ласково поднимая ее в своих руках. Она вхватила руками его шею, уставившись в его глаза. Словно пытаясь окончательно убедиться, что и ее, и его чувства вернулись к нормальным. После короткой паузы Юи лобнулась. Она увидела отраженное в его глазах именно то, что она надеялась увидеть. В этот момент, если бы Хаджими заявил, что ее улыбка была самой милой на свете, никто бы не осмелился поспорить с ним. А, цемья. Снова прошептала она. Ее голос был полон страсти. «Приятного аппетита!» сложным поцелуем она впилась и принялась высасывать из него кровь, и чтобы восстановить Ману и в качестве проявления любви. В конце концов, она все же была вампиром. Потрепанный на все еще целый, Хаджими вернулся на платформу, где ожидали остальные. Юэ радостно следовала за ним хвостиком. Шея Каори подбежали к нему, как только он приземлился. Юисан, сан вы в порядке? Потому что мы нет. Тио-сан была настолько крутой недавно, что я подумала, у меня останется травма на всю оставшуюся жизнь. Хаджимикун, кун Юэ, только послушайте. Тио на самом деле впервые выглядела словно старшая сестра. Это было ужасающе. Первое же, что покинуло их рты, было не жалобами на то, как слишком много заигрывали Хаджами Юи, или похвала для Юи насчет нового заклинания, а ужас касательно нового превращения Тио. «Эх, <смех> вы двое, есть предел тому, насколько можно нагрубить. <смех> но как же оскорбление приятно, <смех> восхитительно!» Дернулась тело от удовольствия, как при обычном извращенном состоянии. Судя по виду она снова стала обычной. По-моему, как обычно, конченная извращенка. А? <свеч> вроде как обычно. Никчемная драконша! Тио рухнул на землю, все ее тело дрожало в экстазе. Оказалось, что и режим легендарной драконши был результатом магии обращения эмоций. Только под его эффектом она вела себя нормально. Ши и Каори, вероятнее всего, никогда больше не смогут увидеть омерзительно крутой и пугающе надежный Тио. Было это хорошим событием или нет, никто сказать не мог. После этого Каори воспользовалась магией восстановления, чтобы подлатать обратно хаджами, а затем подлечила остальных, и все сделали короткий перерыв, чтобы перекусить и перевести дыхание. Никто из них ничего не говорил насчет того, как они вели себя по действиям обращения эмоций. Множество событий было слишком неловкими, чтобы говорить о них, и никто все равно не хотел серьезно вспоминать о том, что случилось». Как раз, когда все начали чувствовать себя немного отдохнувшими, лабиринт словно дожидался того, чтобы они восстановились, и часть великого древа возле потолка начала светиться. С трещащим звуком ветка начала прорастать из сияющей области. Она протянулась с уклоном, направляясь к платформе группы. Как только достигла их, она обвелась вокруг древесной платформы и стала еще одним путем. После этого дерево на ее поверхности начало выпирать и изгибаться, пока не превратилось в лестницу. Я правда надеюсь, что это было последнее испытание произнес Харджеми с кривой улыбкой. Побочный эффект перегрузки до сих пор еще не до конца прошел. и остальные кивнули в согласие. Куки со своими друзьями особенно достигли своего психического предела и отчаянно молились, чтобы им больше не предстояло сражений. Группа взобралась на лестничному пролету и обнаружила знакомую пещеру, приветствующую их на самой вершине. В этот раз магический круг был видимым. Как только все оказались внутри, он начал сиять, и всех вновь переместила. В этот раз Хаджими и остальные обнаружили себя внутри сада. Воздух был свежим, а небо сверкающий ясным. Сад был по размеру примерно как спортивный зал школы. Каналы повсюду пересекали аккуратную лужайку, кристально чистая вода бежала по ним. Деревья были размещены на равном удалении, на каждом были видны аппетитные фрукты. Внутри кольца деревьев находилось мраморно-белое здание. Хаджими и остальные телепортировало в угол этого сада, на небольшом удалении от здания. Мосты протянулись во всех четырех направлениях, а под ногами находился магический круг. «Эй, Нагума, это же оно!» — указал Куки возбужденно в сторону дерева, которое было крупнее остальных. Оно возвышалось над всеми по другую сторону сада. Как и платформа, на которой они стояли, это дерево росло на островке, окруженным каналами. Возле его корней стояла приметная каменная табличка. Хажими протянул руку, чтобы остановить Куки, и внимательно оглядел окрестности. Короткий обзор поведал ему, что они находятся на большой возвышенности. За пределами сада во всех направлениях лежало лишь голубое небо. Тио осторожно подошла к краю платформы и взглянула вниз. «Невероятно, хозяин! Похоже, что это вершина великого дерева!» Услышав слова Тио, хаджами остальные тоже столпились у края. Глядя вниз, они убедились в сказанном Тио. Вниз перед ними простиралось густое море тумана. Они явно были над морем деревьев Халтины, и единственным, что могло возвышаться над туманом леса, было Уральтом, Великим Деревом. Однако Хаджими указал на противоречие в логике Тио. «Постой, постой. Все это выглядит очень странно. Когда мы прилетали сюда на Фенрере, мы не видели ничего подобного. Если туман так далеко внизу, то этот сад должен быть как минимум метров на четыреста выше. А это значит...» Смог под конец Хаджими, заметив еще одну несостыковку. Когда они впервые увидели великое древо снизу, они решили, что его размер подразумевает, что его ветки должны возвышаться над туманом. И все же они ни разу не заметили его, ни пока путешествовали над морем деревьев на Фенрире, ни из леса. Понятно. Должно быть, кто-то использовал на нем магию сокрытия.